Диана Удовиченко, Максим Удовиченко. Бюро ублюдков. Пролог. Задыхаясь от страха и усталости, он бежал сквозь мрак и туман. Полы длинного пальто, расстегнутого, чтобы легче было двигаться, нелепо развивались, придавая ему сходство с птицей, которая не может взлететь. Больной птицей. Он не знал, сколько пробежал, не считал пересечённых улиц. В голове билась только одна мысль — домой, домой, там спасён! Дом представлялся тихой гаванью, крепостью, надёжной защитой. Там всё понятное и привычное, родное. Там они не посмеют преследовать. Человек остановился на мгновение, затравленно осмотрелся, кожей ощущая чужие враждебные взгляды. Где он? Эта улица ему незнакома. Может ли такое быть? Или её преобразил до неузнаваемости густой туман? Или темнота? В темноте всё не то, чем кажется. Они не дремали. Снова стали мучить. И человек, не успев отдышаться, опять сорвался на бег. Вечер начался, как обычно. Всё было мило и привычно, всё было хорошо». После работы он отправился в любимый паб, к друзьям. Мало пили и много говорили. В середине ночи, разгоряченный интересной и важной дискуссией, он вышел из паба и решил прогуляться в одиночестве, обдумать сказанное. Медленно побрел в ночной тишине в сторону дома по геометрически правильным улицам маленького древнего города. Любимого города. По-настоящему родного. Хотя на свет он появился далеко отсюда. на другом континенте. Вокруг уютно клубился пуховый туман, раступался и тут же смыкался. Где-то там, за белёсой пеленой, пряталось величественное здание библиотеки, высокая башня с колоколами, богато украшенные дома из бледно-жёлтого и розоватого камня, словно впитавшего в себя солнечные лучи. Он шёл и думал о том, что, наконец, может считать себя счастливым, есть любимая работа, друзья, прекрасная жена, дети и этот милый город. Внезапно всё переменилось, не весть откуда пришло чувство, из темноты за ним кто-то наблюдает. Туман потерял пуховый уют, вытянулся щупальцами, вкрадчиво касался шеи, щёк, вызывая неприятный озноб. Тишина сделалась звенящей, опасной. «Это просто нервы», успокаивал он себя, просто нервы. Доктор предупреждал. И тогда пришли они. — Сомма! Сомма! Смерть! — прошипел над головой омерзительный голос. — Она танцует среди цветов болиголова. Ручейком зажурчал нежный девичий голосок. — Птичка и дитя! Птичка и дитя! — залепетал следом невидимый ребёнок. «Сомма! Смерть!» Он побежал, сломя голову, не понимая куда, лишь бы избавиться от этих жутких звуков. Нёсся по улицам города, который перестал быть близким и родным. Они летели следом. Голоса. Десятки. Сотни голосов. «Смерть! Ты умрёшь!» Ты будешь жить в веках, будешь жить в веках. Пауки ядовитые, пауки, тебя укусят пауки. Ты гений, ты велик, мы любим тебя. Ты ничтожество, тебя все презирают. Перекрикивали друг друга, свистели и шипели. восхваляли и проклинали, сулили богатство и скорую гибель, говорили то страшные, то странные, то простые, понятные вещи. Проникали в мозг, иглами впивались в воспаленный разум. «Она танцует среди цветов болиголова, она — птичка и дитя». Он бежал, как бежит от охотников в загнанное животное, лихорадочно озирался в поисках убежища, свернул в переулок, затем еще в один — В отчаянии принялся стучать в дверь какого-то дома. Никто не открыл. В окнах не зажёгся свет. Между тем из тумана смотрели они. Невидимы. Неведомы. Смертельно опасны. Мы ждём. Мы все тут ждём. Друг... Она танцует среди цветов болиголова. Сомма! Сомма! Он ринулся прочь. свернул еще несколько раз, уткнулся в глухую каменную стену, заметался в поисках выхода. И вдруг понял — бесполезно. Это тупик. — Это тупик! — подтвердил шипящий голос. — Смерть! — Не бойся! — свирельно пропел девичий голосок. — Не бойся! Мы тебя любим! — С отчаянием обреченного он повернулся, плотно прижался спиной к стене, готовясь сдать последний бой. Кому? Он не видел и не знал. Но вдруг, словно по команде, голоса замолкли. Темное полотно ночи разорвала невыносимо яркая вспышка света. Этот белый абсолют ослепил его, закрыв окружающий мир».